Пилар вынула нож и разрезала его левую штанину от кармана до самого низу. Роберт Джордан руками развел края и наклонился посмотреть. Дюймов на десять пониже тазобедренного сустава погровела конусовидная опухоль, похожая на маленький островерхий шалаш, и, дотронувшись до нее пальцами, Роберт Джордан ясно почувствовал конец кости, туго упиравшейся в кожу.